Позор! Единственным, что не пострадало на корабле Д'Армире, был очевидно груз. Экипаж корабля был совсем невелик, но в грузовом отсеке в Крио спали 2000 человек. На серверах в грузовом отсеке хранились более 500 карт Марии и остальные пятеро членов экипажа отвечали за 2500 жизней. Марии не хотелось раздумывать об этой ответственности. Она обрадовалась. услышав от Хира, что все пассажиры по-прежнему стабильны, а резервные копии не повреждены. У каждого пассажира, человека или клона, были свои причины для участия в этом полете. Многих людей привлекали приключения и исследования. Многие клоны стремились уйти от религиозных преследований. Помимо этих двух групп имелось изрядное количество политических и корпоративных изгнанников. И эти летели, чтобы уйти от тюрьмы, долговой кабалы...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 сказал от входа Хира, вы хотели стоять на прочной почве. Секция клонирования вся еще напоминала о фильмах ужасов, но сейчас, по крайней мере, этот кошмар подчинялся силе тяготения. Марии даже думать не хотелось о том, чтобы снова уворачиваться от трупов ядовитых опасных отходов жизнедеятельности человека. Они с Хирой пытались подготовиться к новой, измененной тяготением картине Бони, но ведь тел подпрыгивающих на полу не было еще недостаточно, чтобы удержать их на месте. Как выяснилось, опять вызывало тошноту. Кровь и другие жидкости забрызгали пол, стены и членов экипажа. Возможно, пол разумно хотел остаться в своем баке. «Вопрос был риторический», — сказала Катрина, держась за стенку и стараясь не оторваться от пола. «Я не знала, что будет так плохо. Что вы узнали? Без Рин возникли проблемы? Или вы смогли связаться с ним с мостика?» Один по по-прежнему отключен, капитан», — сказал Хира. «К счастью для нас, в случае отказа Рин, что маловероятно, штурвал разблокируется. Иначе это было бы самоубийство или геноцид. Это геноцид, если мы убьем всех на борту?» Мария поморщилась. «Кстати, все криопассажиры целые на месте. Хоть одна хорошая новость, верно?» Хира рискнула улыбнуться. Катрина на эту улыбку не ответила. Капитан повернулся к Марии. «Дайте мне сбивчивый отчет». Мария сглотнула, Но ну, не знаю, что именно сделал Хира, но ему не понадобилось много времени, чтобы включить двигатель, получить доступ к навигационному компьютеру и все проверить. И вообще у нас есть более важные новости». «Позволь мне», — сказал Хира, вытянул руку и стал считать по пальцам. «Мы провели в космосе около 25 лет. Мы на двенадцать градусов отклонились от курса и летим медленнее, чем должны быть. Не говоря уже, ты исправил курс?» — перебила Катрина. «Да, мэм», — ответил он.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 Она подошла к Хира, тяготение росло, но постепенно, по мере того, как двигатель расколачивал корабль. Похоже на самоубийство, сказал Хира, стараясь не встречаться глазами с капитаном. Но сейчас мы ничего не знаем точно, добавила Мария. Вдобавок он моложе всех наших клонов. Джана подняла палец. На первый взгляд это не внушает тревоги. Он мог умереть от разных причин. Мы не узнаем самоубийство или это не изучив тело, сказал Вольган. Хира удивленно посмотрел на него.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 Хира, джана со мной в медицинский отсек. Вольган, ты здесь за старшего. Полю уже одетый стоял неподвижным взглядом смотрел на Катрину. Он перестал всхлипывать, но все еще дрожал. С постепенным возвращением гравитации густая жидкость стекла с его волос. Он не шевелился. Док, это, это ведь ненормально? – спросила Марей, кивая на испуганного мужчину. В редких случаях уклона, возможно, тяжелая реакция на пробуждение, – ответила Джанна.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 Мария помнила поле белым мужчинам лет за 40, с большим животом и плохо подстриженными светлыми волосами. Его руки покрывали темные пятна точно укуса москитов, которые он постоянно нервно расчесывал, от чего они никогда не заживали. У него была окладистая борода, и он терпеть не мог облегающие рабочие комбинезоны, которые предписывались носить члены экипажа. В нынешнем поле ничего этого не осталось.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 Верхняя часть комбинезона собралась сзади, как особый капюшон для задницы. Живой пол громко сглотнул и поднял взгляд. Что случилось? Ну, мы знаем не больше тебя. И пытаемся выяснить именно это. Вот почему нам нужно, чтобы ты установил. Что не ладно с нашим ИИ. Он кивнул, посмотрел на консоль на другой стороне секции. Это можно. Спотыкаясь, он прошел мимо них, обошел трупы, держась от них подальше, и остановился у терминала, через который он связывался с Рин. Вольфганг наклонился, разглядывая тела. Джан кивнула. Готово, капитан. Катрина шла по коридору, следом Хиро толкал подпрыгивающие инвалидные кресла Джаны. Хиро подумал, что доктор предпочла бы дождаться, пока на корабле полностью восстановится гравитация. Но Джанна не жаловалась. Когда свернули в коридор, ведущий к медицинскому отсеку, Жанна попросила Катрину остановиться. «Подожди немного. Сразу не входи. Можешь сильно расстроиться». «А как насчет того, что мы сегодня уже видели?» «Ты об этом?» – спросила Катрин не без едкости. «А встречи со своим предыдущим клоном», – сказал Джана. «Сколько раз такое уже случилось раньше, а? Если только в законе ничего не изменилось, второй клон – вещь противозаконная, верно? Как и убийство. Но ведь этого никто не останавливает. заметил Хира, заставляя себя говорить неврежно. Катрина ценой заметного напряжения заставила себя пойти медленнее, чтобы Джан и Хира ее догнали. В других обстоятельств Хира было бы забавно наблюдать за его внутренней борьбой, но сейчас он думал о том, что сам чувствовал бы на ее месте в очень специфической ситуации. Он сомневался в том, что повел бы себя достойно. Найденное в рубке его собственное тело явный результат самоубийства стал достаточным тому доказательством. Капитан сейчас столкнулась с тем, что существует ее живой клон, обладающий воспоминаниями, которых нет у нее. Неизбежно должны быть возникнуть юридические и нравственные проблемы. Кто же имеет право быть настоящей Катриной Делакруз? Неизбежно должна быть начаться борьба за право вести корабль, что вероятно стало бы лишней первой из таких схваток.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 — Рециклировать. Джоанна удивленно посмотрела на нее. Э, — И тебе больше нечего сказать? Тут лежит личность. — По закону, как только я проснулась, это тело стало пустой скорлупой, — сказала Катрина. — Рециклировать. Решительно настолько, это возможно при низком тяготении она вышла из отсека. — Я говорил Марии, что она так скажет, — произнес Хир, покосившись на Джоанну. — Но, думаю, нам она нужна. Джоанна кивнула. Наш единственный свидетель. Она прошла к терминалу у кровати и стала изучать показания. К тому же это кажется наэтичным. Врач потёрла лицо. Ненавижу эти проблемы. Никогда не бывает хорошего и правильного решения. Не поищи тут мои запасные протезы? И как часто тебя приходилось сталкиваться с такой проблемой? Спросил Хиро, осматриваясь. Джанна тем временем рылась в одном из ящиков. Она достала планшет и включила его.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 Я прожил несколько жизней, но все равно не всегда понимаю, как правильно. В шкафу медицинского отсека нашлось несколько рабочих комбинезонов, перевернутый пластиковый столик и большой набор обуви. Но протезов, на которые предполагалось надеть эту обувь, нигде не было видно. «Хм, где мне искать твои ноги?» – спросил Хира. «Ну, если их здесь нет, они в моей каюте. Если их разбросало при отказе двигателя, далеко улететь они не могли». Джана записывала показания приборов, подключенных к телу капитана, и не подняла головы, когда Хиро подошел к ней, только протянул руку, продолжая читать цифровые карты. «Прости, никаких протезов», – сказал Хиро, обходя кровать капитана с другой стороны. В отсеке царили безупречная чистота и аккуратность. Все, что не крепилось к полу или не удерживалось магнитами, лежало в контейнерах, закрепленных теми же способами. «Тебя определенно не назовешь неаккуратной. Значит, мест...» где могли бы прятаться протезы не так уже и много. Теперь, когда у Хира появилось время на то, чтобы внимательно рассмотреть тело, он увидел, что капитан выглядит плохо. Длинные черные волосы исчезли, их сбрили, чтобы можно было обрабатывать и перевязывать раны на голове. От тела тянулось множество трубок самого разного размера, по одним вливались какие-то вещества, через другие что-то выкачивалось. На нее напали всего два дня назад, сказала Джоанна, глядя на аппаратный экран. Более ранних данных нет, но судя по виду ран, так оно и есть. Точно буду знать, когда Поль подключит РИН, и мы запустим блокированные компьютеры. Я надеюсь тогда получить доступ к нашим журналам действий. Они отключены полностью? – спросил Хира. Но двигатели и навигационную систему удалось перевести на ручное управление. Очевидно, это аварийное отключение, связанное с нажатием на кнопку воскрешения. чтобы все успели акклиматизироваться и не принимали поспешных решений», сказала, нахмурившись Джоанна. «Хотя, возможно, это очередная мера безопасности против саботажа». «Похоже, никакие меры предосторожности не помогли», сказал Хира, покачав головой. «Отрезать нас от компьютера мне не кажется хорошей задумкой». «Согласна. Но считалось, что Рин поможет нам принимать решения. Нас вообще не брали в расчет за ненадобностью». «Надеюсь, Поль найдет мои записи о состоянии капитана. Откроем дневник Вольганга, тогда и узнаем, кто на нее напал, ну и многое другое». «В таком случае спокойно можно заключить, что она не убийца», — сказал Хиро. «Вряд ли она могла сама так себя стукнуть». «Думаю, пока рано что-либо утверждать», — сказала Джона. «Где даешься, на что способны люди?» Хиро смолчал, хотя на языки вертелось вряд ли. Хотя гравитационный двигатель снова работал, врач не стала отстегивать предыдущего клона капитана. Хира проверил крепость ремней, но Джана отрицательно покачала головой. Хира приподнял брови. «Ха, боишься, что она убежит?» «Если она очнется, это будет наш единственный свидетель», — ответила Джана. «И единственный подозреваемый, если она причастна к той бойне». Она кивком указала в сторону секции клонирования. «Для всех безопаснее, если ее не отстегивать». а как же капитан?» «Ну, нынешнее, я хочу сказать», — спросил Хира. «Она ведь отдала приказ». Джана вздохнула, откинулась на спидку кресла. «Если возникают разногласия по медицинским вопросам, право решения за мной. Возможно, нам понадобится защищать от нее этого клона». «Тебе приходилось сталкиваться с пересечением клонов?» Хер мотнул головой и привычно солгал. «Моя лаборатория была до того этичная, что становилась скучно А тебе приходилось нарушать законы о клонировании?» «Твои клоны пересекались?» Врач промолчала.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 исправляя смертельно опасный генетический дефект. И тогда хакеры помогали, не заставляя пациента снова и снова умирать от рассеянного склероза. Правда? Я слышал, действительно искусный хакер мог излечить социопата. А кодициллы положили этому конец. Любому полезному хакерству. Я понимаю, почему это было сделано, но мне кажется, что запрет любого хакерства – это уже перебор.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 Честно говоря, будь мы дома, мы бы получили ордер на отключение системы жизнеобеспечения и просто подвергли ее эвтаназии. Но сейчас она нам нужна живой. Игра в бога не такая захватывающая, как ты думаешь, сказал Хира. Почему бы нам просто не снять карту из ее мозга? А, и куда ее поместить? Спросила Джана. У нас на борту нет хакера, а еще менее этично выращивать нового клона для сохранения ее памяти, скорее всего, поврежденной. И что ж тогда делать нашему капитану? Она, вероятно, страшно злится на нас. Вообще-то она может отправить нас на рецикливание и заменить нас собственными клонами, предположил Хира. Джана улыбнулась. Вот видишь, серьезно, у меня нет рин, чтобы следить за ней, пока я отдыхаю. Значит, мне придется спать здесь. Поможешь мне лечь на вторую кровать? Хира Поискал медотсеки постельное белье, но не нашел. Ой, наверное, просто не ездит на складе. Или посмотрю, не плавают ли они в коридоре. Джан кивнула, сосредоточенно наблюдая за клоном капитана. Спасибо. Док спросил Хира, хватая кресло с магнитными роликами на ножках и подкатывая к постели капитана. М -м? Пробормотала Джан, не отрывая от цифр. Ты так и не сказала, встречалась ли со своими предыдущими клонами? Сказал Хира. М -м -м, не встречалась. Мои жизни были довольно скучными. Мне так нравится. До сих пор, заметил он. До сих пор, негромко согласилась она. По крайней мере, наш груз безопасности. Иначе полет бы просто не имел бы смысла. Верно, бодро подхватил Хира и тут же понял, как нелепо это звучит. Ка вроде как нашли бриллиант кучи куча дерьма. В интеркоме у них над головами затрещало и послушался голос капитана. Весь экипаж в секцию клонирования. Немедленно. Я рвзахну. Почему мне кажется, что куча дерьма стала чуть-чуть больше?